Глава 43. Наш герой вернулся даже раньше, чем я ожидал. Судя по близкому в глазах выражению некой удовлетворённости жизнью на лице и кольцу Тарисману, которое было надето на палец Арсения, я понял, что его план удался. Как он там говорил, вернулся со счётом, точнее, с кольцом. Даврейший Джон так и впился в перстень взглядом, но затем лишь скромно поинтересовался, можно ли ему подержать эту драгоценность в руках. Он благоговейно рассмотрл кольцо со всех сторон, держа его левой рукой, потом перекустился правой и отдал его обратно Арсению. Мы втроём отправились в квартиру к Арсению, чтобы услышать подробности окончание нашего общего дела. Как не потарить мы выяснить хоть что-то по пути, но это корее только на издевательское отношение к нашей любознательности. Арсений запарковался в одном из дворов, а затем мы через чёрный ход прошли к нему в квартиру. Она встретила нас с холодными батареями, пустым холодильником и легким бардаком, как предупредил нас ее хозяин, когда открывал перед нами дверь. Поскольку отопление отключили, вероятно, с утра, мы даже не стали раздеваться, было ощутимо холодно. Наконец, Арсений включил запись, которую сделал во время поездки с Волковым в Иоанн-город. Мы стали слушать, затаив дыхание, тем более что голоса периодически заглушали шум мотора и музыка. Я буду проматывать, предупредил он, и останавливаться на самом интересном. Началась запись с рёва двигателей из крика Волкова. "Да блин, где так ездить учился?" услышали мы недовольный голос Волкова. "Трафик-рейсер и асфальт", ответил Арсений. "Что за хрень? Игрушки компьютерные". Кстати, он боялся слежки, поэтому вначале говорил, куда ехать, и смотрел не отрых хвоста. Мы немного покрутились и, убедившись, что всё спокойно, понеслись в сторону Эстонии, комментировал Арсений. И так понял, что он старого убил из-за кольца, спесил Арсений Волкова, имея в виду Гарднера. Он же искал это кольцо, а оно, вероятно, было у старухи. А вообще, зачем оно ему сдалось? Это и фамильное, что ли? Насчет фамильного не думая. После небольшой паузы проговорил Волков. Наняли его для поиска этого кольца, опасный тип. Хорошо, что вы его убрали. А вы, значит, с ним раньше не были знакомы? Вполне естественным тоном поинтересовался Арсений, артист. Нет, я же, говорю, первый раз увидел на похоронах. Мне кажется, что он местный, но из Лахты, и был знаком с Устине и Ухтомским. может согласился Волков, правда, я лично его не помню. Арсений перемотал запись немного дальше. Теперь, Джон, слушайте внимательно, Волков докажет, что вы убийца. Он начал поиск кольца с Гарднера русского дома. Я в газетах нашёл по нему информацию. Про этого Гарднера удивился Волков. Не про дом, в старых газетах. Дом этот был очень давно построен его далёким предком, которого, кстати, убили в начале 20-х годов. И описаны слухи, что после Гарднера там осталось сокровище, прикиньте. Да ни фига там не было, сердито озазиг Волков. А там свидетели говорят: "Да блин, я тебе говорю, я там каждый год летом с родителями жил, на дачу снимали именно в этом доме у Истинии. Но находили там серебряные вилки какие-то, да деньги бумажные. Никаких сокровищ и впамине не было, кроме одного". Двойлон да помолчал. "Кольцо? Драгоценное?" украдчиво спросил Арсений. "Оно просто ценное, а точнее бесценное, ведь ивата ответил Волков. Да и то для знающих, для тех, кто в теме. Для Гарднера для его хозяев. Вот Герману оно нафиг не нужно, и он готов его продать недорого, потому что хоть оно и золотое, камень там... Да это сердолик, фигня, не бриллианцы. А вы его себе оставите. А ты меньше будешь знать, крепче будешь спать, усмехнулся Волков и продолжил. Мы, когда с детьми были, все эти разговоры слышали про сокровища да про Гартнеров. Про кольцо, правда, никто не говорил. Короче, мы тогда сами занялись поиском сокровищ в этом доме. Ну и... Ну и ничего, отозвался Волков, помолчал и добавил: Ничего путного не нашли. А этот парень, ну которого мы убрали, он или знал что-то, а то, скорее всего, просто башкавитый был. После небольшой паузы сгорел Арсений. С чего этот уже возразил Волков? Ну, смотрите, он искал кольцо, вероятно, начал его поиски с дома своих предков, вероятно, обратился за информацией к Устине. Правда, перебил сам себя Арсений: почему к Устине, а не к Ухтомскому? Ведь Ухтомский потому что она владелица дома. Она могла рассказать всю её историю, а у Томски ни фига не знал, заявил Волков. Возможно, согласился Арсений, но Гарнер, дурак болтой Гарнер, ухмыкнул Волков. Но получается, что она знала, кто он такой, распустил его в дом, получается. Наверное, она также знала, где кольцо, но не сказала, прогрозил строить версию Арсению, и он её убил или вытяж из неё сведения и убил, чтобы следы замести. Не думаю, заметил Волков. — Да, жаль, мы его не успели допросить, — с сожалению, — проговорил Строганов. — Теперь уже и не установить, как все было. Моих мозгов не хватает. А Гартнер был с головой, раз сумел... — Фу... — Был бы с головой, так сумел бы и кольцо раздобыть. А сейчас он где? Со своей головой. — Так, а как? — начал Арсений. — Блин, чего тебе непонятно. Почему убил? Да случайно, скорее всего. Стал ее расспрашивать, в том числе и про кольцо. Она, наверное, испугалась. Может, решила, что он хочет ее ограбить. Бабке за 100 лет в обед исполнилось. Соображал это уже плохо, но он, видимо, распсиховался. Бабка молчит и ничего не говорит. Свижал её, думал, с перепугу всё выложит, а она в обморок. Тут он её и прирезал. Оставлять нельзя было, рассказала бы всё или полиции, или родне. Отпечатки затёр и свалил. Волков замолчал, и некоторое время слышались лишь музыка и шум едущей машины. Круто, остановил Арсений, переварил информацию. Вот это голова, и тут же добавил: Я про вас. Было слышно, как Волков довольно хмыкнул. — Кстати, а вы знаете, что он ее скотчем примотал к стулу? — заметил Арсений. — Причем скотч с собой принес. — А это значит, что он заранее планировал ее пытать. Разве не так? — А ты откуда знаешь, что он скотч с собой принес? У голоса Волкова зазвучало подозрение, но Арсений продолжил, как ни в чем не бывало. — Мне знакомый раздобыл информацию. Он ее дело видел. — Понятно. Так секретную информацию распространяют всякие. Ассанжи. — Ладно, мне по барабану. Скотч — штука полезная. Думаю, что этот тип, Гартнер, непростой и бывалый. На скотче легко отпечатки оставить. И к перчаткам он липнет задумчиво, — признёс Арсений. Ха, перчатки надо использовать нужные, и скотч брать не обычный канцелярский, а профессиональный, — усмехнулся Волков. А ещё чего вы накопали, сыщики? Ещё там телефонная книга пропала в красной обложке. Вероятно, он не искал телефон Ухтомского. Арсений подкидывал вопросы, как поленье в огонь. Нет, узеил Волков. Телефон у Томского забыть не сложно, можно и без телефонной книги. Скорее всего, его интересовали другие люди, те, кто снимал у неё дачу. Её знакомые, их адреса, стационарные телефоны и так далее. А где он с Ухтомским мог договориться о встрече, как думаете, провёл беседу Арсений? Да на похоронах мог. Они там общались, разговаривали, я сам видел, ответил Волков. Интересно задумчиво проговорил Арсений. А что сообщил Гартнер Ухтомскому? Какой придурок придумал для встречи. Спросил знает ли тот о персне, вряд ли снова засел волков. Зачем ему было раскрываться? Мог просто сплести какую-нибудь красивую историю про сокровища у Доме Устинии. А ухтомский был любопытный, ему всё интересно было. Вот он и повёлся. Логично. То есть получается, они предварительно на похоронах договорились, а потом встретились. Типа того. Гартнер мог перед встречей еще раз поискать в доме, а заодно подготовить там место на случай, если кого привезти туда допросить. Ну, типа, кричи, не кричи, знаешь, такое местечко. Слышал, отозвался Арсений. Непонятно только, почему ни на телефоне Ухтомского, ни в его почте не было обнаружено никаких неизвестных телефонных номеров, ни СМС-сообщений, ни писем. Как Гартнер мог сообщить Ухтомскому место и время встречи, я не могу понять. Ха, усмехнулся Волков, он мог письмо написать. Никаких писем у него не находили, затял Арсений. Но, допустим, он использовал исчезающие чернила, Волков победно фыркнул. Кто бы тогда обратил внимание на пустое место бумаги? Да что он спяонзавстаный, рассмеялся Арсений. Он же обыкновенный убийца. Интересно, как он её пришил? Ох, Томский же был здоровый мужик, а Гарднер обычный. А что же ты дела не посмотрел? Не сумел, горько вздохнул Арсений. Всё нужно делать вовремя. Точно, подтвердил Волков и хохотнул. Особенно смытаваться Как пришёл, говоришь? Да тоже просто. Сданул его электрошокером, когда тот пересёл к нему в машину, связал, а потом привёз у Гарнер русский дом. То есть он его изначально планировал убить. А ты то, что переживаешь, разозлился волков, ты что, прокурор? Один бандит замолчал другого. Он замолчал, но потом продолжил уже более спокойно. Вполне возможно, что у них тёрки были ещё с 90-х, кто знает. А может быть, и с детства вражда. По Томску говнюком был ещё тем Все командовать норовил лидер хренов. Девчонки от него тащились. Короче, от Ухтомского он тоже ничего путного не добился. Видно, рассчитал, что кольцо должно быть у него, потому как кто-то из грязи да у князя встретил. Ухтомский же был никто. А потом ему так поперло, что возникает вопрос, с чего? Может, это кольцо на него так подействовало? А оно что, удачу приносит? Иронично поинтересовался Арсений. Волков молчал некоторое время, затем произнес... Не знаю насчёт удачи, но я бы хотел его заполучить. Короче, у ухтомского не оказалось ни кольца, ни информации, где оно может быть. Блин, ДПС. Нас просто притормозили гиббдедешники, пояснил Арсений. А он так напрягся, руку в карман сунул, я даже решил, что сейчас стрелять начнёт. Это я должен был волноваться, номера-то фальшивые, в смысле, не настоящие. Но ничего обошлось, и мы поехали дальше. Он там ещё кое-какие подробности рассказал, сейчас найду. Кстати, снова послышался его голос. Ему, скорее всего, кто-то помогал трупак тащить. Там на берегу тележку нашли, в которой тело везли. Одному это физически тяжело. Но помощника найти не так уж сложно, — отозвался Волков и усмехнулся, сложнее от него избавиться. Да и органы подозревали, что сообщником убийцы был местный пьяница. Он украл эту тележку в магазине, получил в награду пять бутылок водки и выпил их. А потом умер. Я сделал вывод, что его убрали. Только если бы он не выпил всю водку, он бы что, живой остался? — Ха, — ответил Волков, — сомневаюсь. Свидетель оставляет в живых плохая примета. Думаю, отравили твоего пьяницу. — Остатки водки подвергли их шпиртизе, — возразил Арсений, — и ничего не обнаружили. — Да что-то должен был залить водку твой, Гартнер. Вот, скажем, капли есть, глазные, алкарин. Знаешь, в отличие от коферина их и не обнаружишь. Да мало ли средств. Вон, возьми тетродотоксин. — А как вы думаете, — кинул в топку разговора очередное полено Арсений, — как Гартнер нас вычислил, но когда пытался жечь в доме? Я думаю, что у него связь есть в органах, например, в ФСБ. И там ему слили про вас информацию. А вот у твоего подельника есть страничка в ВКонтакте, где он всё в красках описывал: кто, что, куда. Так что тут ему всё ясно было, как два пальца об асфальт. Сидел в засаде, а когда вошь тебе в дом просто поджог. Во-первых, уничтожить улики, а во-вторых, от ненужных преследователей избавиться. Я, правда, одного не могу понять: чего спасил Арсений? Неважно, уже не узнаю. «Я думаю», — поставил Арсений запись на паузу, — «что он хотел бы знать, как на самом деле Гартнер вышел на нас». Ему Волкову про нас сообщил его покровитель из ФСБ, которому Шарапов предоставил инфу. А как все это узнал Гартнер, Волкову было непонятно. «Элементарно», — сказал Джон, — «я следил за Волковым с помощью маячка на его машине, поэтому и приехал в Лахту». «Я от этого знаю», — ответил Арсений, — «но не мог же я Волкову это озвучить. Он бы расстроился». И несмотря на то, что мы сидели в верхней одежде, отсутствие отопления чувствовалось всё больше. Арсений предложил чай, правда, один пакетик на всех. Но в общем, это всё, что было необходимо узнать. Признёс он прихлёбывая бледный чай, но я предложил изображать дурачка, и он совсем разговорился. Слушайте дальше. Кольцо это важнее денег, голос Волкова был взволнованней, для меня в всяком случае. А для некоторых людей это кольцо просто бесценное. И оно как горячий металл, его в руках не удержать, обожжешься. Лучше сразу выкинуть или отдать кому? Даже те, кто рядом с ним оказался случайно, пострадали, или умерли, или еще чего. Герману повезло, как не знаю. Просто он даже не догадывается, какая сила у него в руках. На пальце поправил его Арсений. Да, но этого мало. Этим кольцом нужно владеть. Знать, что оно из себя представляет, и наслаждаться этим. носить на пальцы и понимать, что ты суперчеловек или почти бог. И можешь, если хочешь, или мир завоевать, или к черту всех послать, или денег получить. Все, что хочешь. Огромные возможности и огромные опасности, потому что даже не с огнем играешь, а с молнией. Ошибся и нет тебя. Я все это тебе рассказываю, потому что надеюсь уже через час быть там, на свободе. И кольцо. Ты знаешь, что даже Пушкин не сумел с ним совладать. Я думаю, он, скорее всего, не знал, что это было за кольцо на самом деле. Баба ему его подарила, а я собираюсь им владеть и хрен кому отдам, даже за миллионы, будь они неладны. "Да ладно?" удивился Арсений. "Тебе не понять, мало кто может понять. А власть у власти даже небольшой это кайф, а над миром что там наркота, ерунда. Власть вот немыслимое наслаждение, вершина наслаждений. А бабки и так начнут липнуть, можно о них и не думать. Когда ты всемогущ, то к тебе как к магниту". «А как оно к Гартнеру попало?» — привел Арсений этот поток сознания и желаний. «Что? К какому Гартнеру? А, к тому. Да хрен его знает. Хотя нет, мне говорили, что он был членом одного ордена и хранителем кольца. Не знаю, насколько это правда, но могу поверить, потому что власти над миром хотят все, в том числе и святоши всякие. Я подвез его почти до моста, там дальше уже граница начиналась», — стал рассказывать нам Арсений. Мы попрощались, а я сижу и думаю, блин, если Шарапова не передал сведения своему знакомому из ФСБ, или тот не успел сообщить своим сотрудникам, или еще чего-то, я пропал. План-то мой был хороший, но настолько непредсказуемый. Господи, думаю, ну неужели я ошибся? Гартнер улыбнулся, а я, признаться, разделял сомнения Арсения. Ну, узнали спецслужбы, что их нештатный сотрудник собрался бежать, и что, Эстония не Австралия? Волков почесал границу, у него с собой только небольшая сумка была. И тут, смотрящих с четырёх сторон, к нему подвигаются некие личности. Арсений аж вскочил от волнения. Восемь человек, и насчитал, берут его в кольцо, не торопя его так, чтобы он не нервничал. А он сразу понял, что его брать будут, и, наверное, нервы сдали. Прикиньте, вместо власти над миром допрос при двореловке. Он свою кушку вытащил и давай полить у них. Но его сразу и пристрелили. Надевно на в сакорону, на цепь его уже не посадишь, философски заметил он и закончил. Вот и конец истории. Я сидел молча, пытаясь осознать, все закончилось или еще нет. И хорошо ли все, или плохо. Гартнер, вероятно, уже пришел к каким-то выводам. Его точно убили, спасил он. Да, сто процентов, подтвердил Арсений. Он лежал полчаса на земле. Его прикрыли чьим-то плащом. Около него стояли двое сотрудников. Потом подъехала машина, минивэн, фольксваген. Его загрузили и увезли. Но вы не видели мертвую он или раненую? Приложил спрашивать Гартнер без своей обычной улыбки. "И его заносили ногами вперёд", ответил Арсений. "А это значит, что он мёртв как труп". Гарнер на это пожал плечами, а я подтвердил, что рассе это главный признак смерти. Живого ногами вперёд никогда не будут нести, даже убийцу. А у вас на машине номера чужие? Гарнер, похоже, беспокоился больше нас с Арсением. "Да", подтвердил Строганов. "Завтра надо сменить". "Скажите". Но Арсению надоело отвечать, поэтому он сам обратился к Джону. «Лучше вы скажите, Джон, я не буду вилять, как маркетанская лодка». «Насчет кольца. Вы сами сказали, что оно должно остаться в России, в связи с чем у меня два предложения. Хранителям кольца предлагаю назначить меня, это раз. Я всегда мечтал быть рыцарем. Как можно стать рыцарем мальтийского ордена? Это два». Гартнер искренне засмеялся. «Я серьезно. Арсений, видно, волновался, поэтому нервно жестикулировал. Смотрите, кольцо мы добыли». чудом перехватив его у Волкова. Справедливость восстановили. Убийца наказан. Вас, Джон, между прочим, спасли от смерти. «Дорогой Арсений», — начал было Гартнер. «Я занимаюсь благотворительностью, честен, борюсь со злом, защищаю справедливость и помогаю бедным и страждущим, сочиняю музыку и песни умен». «Скромен», — внес я свою лепту. «Спасибо, доктор, да, скромен, бескорыстен. Словом, я не вижу никаких препятствий, чтобы стать членом Ордена и нести тяжелый крест Хранителя Кольца Власти». — Я с удовольствием буду ходатайствовать о вас перед своим начальством с обычной улыбкой, — проговорил Гартнер. — Вы и правда произвели на меня впечатление своим умом, отвагой и бескорыстностью. — Это когда он миллион отдал, — понятизался я у Джона. — Совершенно верно, — подтвердил тот. — Помощь больным, бедным и обездоленным — это главная в деятельности рыцаря нашего ордена. — Вот черт! — вдруг воскликнул Арсений, и я грешным делом подумал, уж не о деньгах ли он вспомнил, и расстроился. И Гартнер уставился на него изумленно. но оказалось все гораздо хуже денег. На письменном столе среди завалов из книг, мусора, стаканов, мобильных телефонов и гаечных ключей возрушался монитор, экран которого был поделен на четыре части. На одной было изображение улицы, другая отражала лестницу, еще одна двор, а последняя крышу дома напротив. Четыре камеры, четыре изображения. И там происходило некое действие. На улице стоял полицейский грузовик. По лестнице поднимались вооруженные люди в бронежилетах, шлемах и прочих признаках группы захвата. На крыше дома обосновались несколько человек, также в боевой амуниции. Двор я не успел рассмотреть. «Еще есть выход?» — быстро спросил Гартнер. «Сейчас...» — Арсений пощелкал кнопкой, управление экрана и оказалось, что камер шесть. Черный ход и еще одна крыша, наверное, нашего дома. Нет, нас блокировали. Успеем спрятать кольцо. Паники у Гартнера я не заметил, чего не сказать обо мне. Слабость в коленях и холодный ручеек по спине». Нет, отвез стажил Арсений и приказал к туалету живо. Он нас отсидел секунд 20. Гарнер подхватил меня под мышки и поволок по коридору. Арсений захлопнул массивная деревянную дверь, ведущую из комнаты в коридор, и подпер её вечно стоявшим рядом скосиком бревном. Так вот, зачем тут бревно успел подумать я, а говорил для дизайна. Туалет у Арсения едва вмещал одного человека, но после истории о Корцеве и власти, я бы не удивился, если бы нам пришлось спасаться через другое измерение или канализацию. в сторону рядом с Строганов и первым проник туда. Затем очень осторожно, что ему не свойственно, стал снимать плакат в деревянной рамке с летящим драконом, который висел на одной из стен. Решил с собой забрать, что ли. Но всё оказалось проще. Плакат прикрывал собой окно небольшого, правда, размера, но современного из металлопластика. У меня мелькнула неуверенная мысль: так вот почему здесь всегда холодно. За окном была улица, точнее двор, даже и не двор, а ограниченный этими флигелями Дугольное пространство площадью в пару квадратных метров. Все, кто жил в Питере в старом фонде, особенно на Петроградке, знают о таких колодцах. Ухода в них нет ни с улицы, ни из дома. Глухие стены. У кого-то окна могут выходить сюда или из коридоров, или из кухонь, или как у Арсения, из туалета. Внизу горы мусора, непроветриваемый смрад и практически полная тьмень. Налевой и наверх крикнул Арсений и тут же поправился, то есть направо и вниз. Джон первый, доктор за ним вперёд. Гартнер отличался ловкостью. Легко перерез через окно, нащупал справа железную лестницу, вероятно пожарную, и стал спускаться вниз в темноту. В квартире раздался грохот, выламывая двери, звон разбитого стекла и я ринулся за Джоном. Осенний аккуратно прикрыл плакатом окно, стоя на узком подоконнике, исхитившись, закрыл само окно и стал спускаться вниз по лестнице да так быстро, что наступал мне на руки своими сапогами. Лестница кончалась на уровне второго этажа, но поскольку мусора за сто лет, Скопилось немерено, прыгать было невысоко. А теперь куда спешил Гарнер? Арсений молча пару раз ударил ногой по фанере, прикрывавшей вход в подвал. Она провалилась внутрь, и мы, продираясь сквозь пустые бутылки, банки, тряпки и прочий хлам, пролезли в подвал соседнего флигеля. Подвал был залит водой, тёмной, вонючей и неподвижной. В ней отражалось пара лампочек, горевших под низким потолком. Вокруг них летали комары, комаров было полно и на сырых стенах. и все они пищали тонкими голосами, видимо, удивляясь нашему приходу. Арсений уверенно шел в сторону выхода. «Монтень говорил, что судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму», — проговорил я, стоя по щиколотку в воде, поскольку доска, по которой я шел, подломилась. Гартнер дал мне руку, чтобы я мог вылезти на другую доску, лежавшую между двумя трубами. «А мне больше нравится его другая мысль — жить сама по себе не благо, не зло. Она в местилище и благо, и зла, смотри, а потом во что мы сами превратили ее», — улыбнулся он. «Я ценю ваши высокоинтеллектуальные беседы, но вынужден напомнить, здесь не место и не время», — раздраженно бросил Арсений, обернувшись к нам, и добавил. Вращаясь ко мне, «Доктор, помнится, у тебя был один пациент». «Э-э-э...» — кажется, я понял, кого он имеет в виду. «Ты про...» «Да. Самое время ему позвонить».